Издательство «Эксмо» представляет Ярослава Кузнецова «Золотая свирель» Том 1 Читает Анна Клементьева Кукушонок Двести восьмидесятый год от объединения дарённых земель под рукой короля Лавена. Сейчас. «Две с четвертью», — сказал продавец. «Если с корзиной, то три». «Три четверти за корзину?» — поразилась я. Торговец усмехнулся. «Может, высыпать в подол, красавица?» «Да подавись ты». Он ловко поймал деньги. Всё так же усмехаясь, снял корзину с прилавка и поставил на землю. Я смотрел на корзину. Продавец смотрел на меня. Корзина была как раз мне по пояс. Рыба в ней благоухала. «Барышня!» — рядом топтался зевака со свёртком в руках. «Я мог бы донести. Куда скажешь? Всего за четверть». Парень был восхитительно рыж. Гораздо рыжее меня. Нос и щеки словно гречихой усыпаны. Кроме того, он был высок, костляв и нескладен. Совсем мальчишка. Я пожала плечами. «Донесешь?» «Легко!» Сверкнула улыбка. Он бросил свой сверток поверх рыбы, снял веревку, заменяющую ему пояс, обвязал корзину. «Пособи!» окликнул он продавца. Тот вышел из-за прилавка, помог парню пристроить груз на спине. И что меня дёрнуло купить сразу целую корзину? Могла бы взять штуки три рыбины, но сегодня хватило бы. Наверное. «Куда, хозяйка?» Я огляделась, заслоняясь ладонью от солнца. Справа рыночную площадь замыкала приземистая круглая башня с пристроенным к ней длинным двухэтажным зданием, похожим на казарму. Слева площадь немного повышалась, разворачивая пёстрый цветник навесов. В дальнем ее конце, за чередой черепичных крыш, возносился в небеса серо-розовый монолит скалы. Взгляд карабкался выше, вдоль серо-розовых зубчатых стен, к вертикалям башен, чьи короны ласточкиными гнездами облепил фахверк. К заостренным бронзового цвета кровлям, к ступеням выбеленных труб, к сверкающему лесу шпилей с вымпелами и флюгерами. Со вздохом я отвернулась от замка. Махнула рукой в направлении здания, похожего на казарму. Туда. Парень решительно вклинился в толпу. Я поспешила за ним и, чтобы не отстать, положила руку на край корзины. Суета и толкотня малость оглушали. Поверх рыжей макушки моего спутника я смотрела на приближающуюся приземистую башню. Наверное, склад какой-нибудь? Или тюрьма? Тюрьма. Не то чтобы город заметно изменился за время моего отсутствия. Меняться тут особо нечему. Эти дома вокруг, эти улицы и мостовые выглядят так, словно стояли здесь с начала времён. Просто память моя замылилась, затёрлась, зашлифовала острые грани, стала похожа на матовое стёклышко, выброшенное морем на прибрежный песок. Неудивительно. Та сторона затрёт и зашлифует любую память. Вымоет. Выскоблит до бела, как старый пергамент, чтобы расписать его заново своими собственными яркими красками. Новый текст. Новая история. Новая память. Полимпсест. Парень посвистывал сквозь зубы. Шагал он свободно, должно быть, груз не особенно его тяготил. Оглянулся. «Слышь, барышня, куда тебе столько рыбы? Солить?» «Нет». «Тогда куда ее?» «Попортится ведь!» «Не попортится?» «Да попортится! К ночи попортится! Скиснет от жары!» «Сам не скисни от любопытства!» «Ишь, зубастая барышня! Ты и слово! Она тебя за нас звеняй конечно, барышня, не мое это дело!» «Не твое, точно!» Он заткнулся. Мы миновали башню и шли теперь бок о бок, хотя и на улице тоже творилась порядочная суета. Толпа сбивала меня с толку. Я совершенно отвыкла от сутолоки, от мешанины людей, повозок и лотков, от тесноты, от гомона и толкотни. На ходу я кое-как пыталась сообразить, не наделала ли глупостей в городе. У меня хватило ума совать продавцу на рынке древнюю золотую монету, а предварительно разменять ее у менялы, но и тот измучил меня вопросами. Также стало ясно, что надо что-то делать с одеждой. В городе меня величали барышней, но поглядывали косо. Может, дело было не в одежде, а в отсутствии слуг и спутников, без которых настоящая барышня, если не знатная, то хотя бы богатая, никогда из дома не выйдет. Где-то поблизости взвизгнули трубы. Я завертела головой. Среди пешеходов возникла сдержанная паника. Гуляющие прибавили шагу, уличные торговцы поспешно сворачивали свои лотки и короба, освобождая дорогу. Из-за поворота, ведущего к замку, нарастая, выкатился грохот. «Осторожно!» Парень поймал меня за рукав и оттащил к стене. «Эй! Эй, поберегись!» Мимо сверху вниз, вспоров ветки холст поредевшей толпы, пронеслась кавалькада, сверкающая комета с многоцветным хвостом. Флажки, султаны, плащи яркими крыльями, лазурные и алые, белые и золотые... Вспышки металла слились в слепящую рябь. Над головой зигзагом мелькнула занесённая плеть, заставив шарахнуться запоздало. И вспышкой проснулась память. Белый конь, воздух и снег, пронизанный лунными лучами. Всадница, полускрытая волнами летящей гривы в медлительном вихре шёлковых одежд, переслоённых ветром, со струящимся флагом пепельно-серебряных волос, садница в облаке легчайшего звона, не громче звона крови в ушах, ранящего сердца звона, протянутых сквозь ночь волшебных струн. Всадница, чей профиль проступает, как камея на исчерно-синем небе, точеный, точный, тающий. Королева. Таща за собой шли в грохота и трубных вскриков, Комета умчалась вниз по улице, в сторону реки. «Что это было?» Парень взглянул на меня, и я невольно нахмурилась. Лицо у него было застывшее, нехорошее какое-то, даже веснушки выцвели. Замороженное лицо, словно он только что глядел на пытки. Он моргнул и сплюнул на землю. И обмахнулся большим пальцем, будто от нечистой силы. «Эй, да что случилось?» «Да ничего буркнул он, поправляя корзину. «Ничего? А что ж ты побелел весь?» Он пожал плечами. «Получили бы плетью по загривку». «Ладно, обошлось. Ну, двинули, что ли? Куда теперь?» «К воротам». «К воротам, так к воротам». Он зашагал вниз по улице, в ту же сторону, куда унеслась сверкающая комета. «Благородные господа», — сказала я, — «из замка» размахивают плетьми, топчут конями зазевавшихся. Парень молчал. «Кто это?» — спросила я. Он глянул искоса и опять не ответил. «Я ощутила, каково это, когда тебе не отвечают на вопрос, и вроде бы на самый невинный. Вон, как я его отшила с этой рыбой. Сейчас он отыграется, не ответит из чистой вредности». Он еще помолчал, а потом сказал. Очень доброжелательно сказал. «Слышь, барышня, а ведь ты не здешняя?» «Не здешняя», — охотно согласилась я. «Ага», — он усмехнулся. «А я смекаю. Выговор у тебя какой-то странный. Будто бы нашенский, а в то же время будто бы и чужой. То ли простецкий, то ли благородственный. А что до господ из замка? Родная сестра — это короля нашего, Нарвара Найгерта». Бутон, как говорится, благоухающий от дерева моронов. На охоту изволят выехать, госпожа наша несравненная. Эй-эй, ты тоже по-благородственному умеешь? А почему столько сарказма? Ты, барышня, слышалась. Какой такой сарказм? Никакого сарказма, только трепет и преклонение. Мы люди маленькие, не ученые. Даже слова такого не знаем, сарказм. Он поджал губы, словно останавливая сам себя. И я подумала, странный парень. Оборвыш городской за гроши корзинку мою тащит. На проехавшую мимо принцессу смотрит, как на кровного врага. Я пожала плечами. Это меня не касалось. Хотя здесь явно было что-то не так. Да и насчёт оборвыша я погорячилась. Парнишка был одет просто, но чистенько и добротно. Некоторое время мы молча двигались путём родной сестры короля Нарвара Найгерта и её кавалькады. Улица пару раз плавно повернула и вывела нас на небольшую площадь перед воротами. Мальчишка остановился. «Куда теперь?» «Дальше туда», — я кивнула на ворота. «За город». «Туда, сюда», — заворчал он. «Нет бы сразу сказаться, мол, мне туда-то!» Вот морочит голову. «Туда, сюда!» «Я заплачу». Он неожиданно смутился. «Ну, в общем, мне тоже туда же. Я хотел сказать, нам выходит по дороге. Тебе куда, к реке?» «К реке?» «Хе. На ту сторону?» «Что? А, да. То есть, да. Хе. Пойдем. Я тебя перевезу. Видала наш паром? Мой батька им заправляет, а я ему помогаю. Вообще-то у нас работник есть. Кай нам зовут. Силен как бык, только с головой у него не все, ладно. Они сейчас с батькой как раз в паре». Мы вышли из ворот, удачно проскользнув между гружённой телегой и фургоном бродячих актёров. Над дорогой вовсю клубилась пыль. День был в разгаре. Я, прикрыв глаза ладонью, взглянула на мутное небо. Жара. Остро захотелось в тень. В гулкую сырость моего грота. А ещё лучше — куда-нибудь в ветреные дюны. в Песчаную ложбинку под сосновые ветви, под на этих ветвях плащ. На ту сторону. «Слышь, барышня, в самом деле? Чего секретничаешь? Страсть ведь как любопытно Помощник мой шагал по левую руку против солнца, загораживая собой дорогу. Тень его укрывала меня почти целиком. «Что тебе любопытно?» Я уже поняла, что он возвращается к прежнему разговору. Шут с ним. Поговорим на любую тему. «Да рыба это! Я смекаю, ты же её для кормёжки небось купила!» «В смысле, зверьё кормить? Только рыба уж больно хороша. Не для зверей». «Это смотря, что за зверь». «Ага!» Он весело покосился, задрав смешную выгоревшую бровь. «Значит, верно, смекнул-то. Ничего соображалка у кукушонка, а?» Я улыбнулась. Обаяние у мальчишки имелось. И характер, наверное, у него лёгкий, задорный, несмотря на странности. Хороший характер. Только болтун он порядочный. Так что за зверь, а? Ты говоришь, зверь, значит, он один. Здоровенный выходит, коли ему одному всю корзину. Здоровенный, правда? ешь ты, кукушонок, соображал соображалка у тебя и впрямь ничего. Даром, что рыжая и давно не чёсанная. Да, большой, большой зверь. Лев? Пардус? Или нет, какой-нибудь водяной, какой рыбу жрёт? какой не то кит черепах может змей морской дракон я споткнулась эй кукушонок что-то ты слишком здорово соображаешь я знаю он тоже остановился перехватил веревку неловко оттер рукавом взмокший лоб дотумкал я ты у лорда вигина минора в загородной усадьбе недавно служишь да Там, сказывают, зверинец большой. И бочка там есть, говорят, огроменная, с соленой водой. твари морских держать, а в бочке окошечки хрустальные. Я ничего не сказала. Зашагала дальше. Дорога плавно поворачивала к реке. Над прибрежными кустами сверкнула широкая лента нержеля. Противоположный берег, обрамленный синеватой каймой леса, едва угадывался в солнечном мареве. Далеко-далеко на северо-западе, там, где река соединялась с морем, разлилось слепящее сияние. И на этом самом стыке, в текучем, жгущем свете парила призрачным замком стеклянная башня. Мой маленький остров, высокий, узкий, почти прозрачный, почти невесомый, почти несуществующий. «Барышня! А, барышня! Ты расскажи про дракона-то! Ну, расскажи!» Небось, не тайна это, не секрет какой. Слышь, а может, покажешь его? А, я тебе корзину за даром дотащу. Покажи, дракода, барышня. Век благодарить буду. Хочешь, всю работу переделаю. Клетки почищу, воды натаскаю. Из моря мы снова остановились. Кукушонок разволновался. Он шумно и часто дышал. Да хоть из моря. Голос его неожиданно ослаб. «С чего ты взял, что это дракон?» «Ты ж сама сказала!» Я не говорила этого. Он заморгал. «Тогда кто?» «Что кто?» «Кто сказал? Ты сказал. Ты сам выдумал дракона, сам и сказал». «Да не! Если не дракон, то кто?» «Если не дракон, то кто?» Аморгин называл его мантикором. Я никогда не видела мантикоров, но, кажется, они выглядят иначе. Но он и не дракон. Он точно не дракон. У драконов даже без крылых нет лица, у них морда. А у мантикоров нет драконьего тела и чешуи. Хвост у мантикоров имеется. Скорпионий, а не драконий. И на нем жало, а не пика. А вот рук, настоящих рук, с пальцами, с ладонями, нет ни у тех, ни у других. «Не знаю», — призналась я. «Мне сказали, что это мантикор». Кукушонок только охнул. Он поверил сразу и безоговорочно. «Мантикор!» «Но это не мантикор!» «Не мантикор?» «Увы, нет. Он большой и страшный. Весь в шипах, он лежит в воде, светится, как гнилушка, воняет, жрет рыбу и все время спит». «Он свирепый?» «Понятия не имею. Он не просыпается даже для того, чтобы поесть». «Ты за ним ходишь?» кормишь что то-сё!» «Да, кормлю то-сё!» Я повернулась к спуску на паром. Парень, вздыхая, поплёлся следом. «Эх, да я понимаю! Понимаю, что нельзя показывать редкого зверя каждому встречному поперечному. Лорд Виген, я слыхал, гневлив весьма, ещё высечь велит, ежели чужого кого в доме своём застукает. А то вообще в зашей вытолкает, в смысле не только меня, но и тебя. Не слушая кукушонычье нытье, я прибавила шагу. На берегу толклась толпа, человек в двадцать. Там же присутствовал порожний воз, пара лошадей, коза и собака. Широкий прямоугольник парома неспешно подбирался к дощатому причалу. Причал был длинный, и в дальнем его конце, укрытого дранкой сарайчика, покачивались в набегающей от парома волне две лодочки. Дом паромщика стоял чуть в стороне на поросшем мелкой кудрявой травкой склоне. Кукушонок, похоже, разочаровался в предполагаемой авантюре. Замолчал. Или сейчас его больше интересовало происходящее на пароме? На короткий причальный столб легла веревочная петля. Грузная посудина ткнулась тупым носом в доске, отошла от толчка и через расширяющуюся щель на причал выпрыгнул полуголый мужчина в оборванных холщовых штанах. Другой мужчина, постарше и по суше, выволок сходни. «Вон те лодочки», — я показала рукой. «Чьи?» «Та, что слева моя», — хмуро отозвался кукушонок. «На кой тебе она? Ты ж сказывала, к минорам, на ту сторону». Отлив уже начался. «По реке, потом обогнуть маяк, так будет быстрее». «К минорам? Да ты чё, там потом по берегу мили полторы топать». «Где твоя охвалённая соображалка?» Парень поморгал, потёр ладонью мокрое пёстрое от веснушек лицо. Волосы прилипли к загорелому лбу. На макушке они выцвели до соломенного золота, а глубже у корней были красновато-рыжие, как лисий мех. А глаза у него оказались карие, жёлтыми лучиками вокруг зрачков. Когда в них попадало солнце, они вспыхивали янтарём. «Его не в доме держат?» неуверенно предположил он. «То есть мантикора этого? Я смекаю, ему загончик сделали в скалах, чтобы вода всегда свежая и вообще...» «Забавно», — подумала я. Он сам себе отвечает, мне даже не надо особенно врать. Он отвечает именно так, как я бы сама ответила, будь у меня время хорошенько поразмыслить. Да что там, его предположения гораздо убедительнее моих неловких отговорок полуправды, что, как известно, хуже лжи. Хороший способ разговаривать с людьми. На любой вопрос отвечать. «А ты как думаешь?» Или «Подумай сам, ты же умный человек». Или «Догадайся с трех раз». По сходням на паром закатывали порожний воз. Мужчина постарше придерживал волнующихся лошадей, а другой в холщовых штанах с голой коричневой спиной налегал на задок плечом. бать «А, бать!» — крикнул кукушонок. «Помощь нужна?» Мельком глянул на меня. «Не слышат!» И заголосил, перекрывая шум толпы. «Бать! А, бать! Вам помочь?» Люди на причале заоборачивались. Залаяла собака. Мужчина, заводивший лошадей, посмотрел на нас из-под руки. Потом ответил что-то неслышное. а чего Мужчина отмахнулся, мол, отстань, и прикрикнул на полуголова, который, позабыв про вазок, пялил глаза, будто увидел не весь что. У полуголова было лицо идиота, наполовину спрятанное в клокастой гриве цвета пожухшей травы, со скошенным лбом, с вывернутыми ноздрями, с мокрым распущенным ртом. Глазами он прикипел ко мне. И все бы ничего, глазеет дурак на девицу, и пусть его глазеет, может, понравилась ему девица если бы не нарастающий страх в тех глазах. Страх. Страх, тот, что переходит из кошмарного сновидения в реальность, когда вдруг просыпаешься в кромешной тьме, с колотящимся сердцем, с абсолютной уверенностью в том, что кто-то стоит над твоим изголовьем с занесенным ножом, и сейчас... вот сейчас... Паромщик гаркнул на идиота, тот заморгал и отвернулся. Напряжение спало так резко, что я пошатнулась. «Никак барышня перепугалась. Не боись, Кайн у нас мухи не обидит, хоть и страшен, как смертный грех. Он словно дитё малое. У Мишка у него годков на 5 на 6 Зато силища великанская!» «Пойдём скорее», — буркнула я. «Мне надо торопиться». Одна из лодочек оказалась совсем маленькой, плоскодонкой. Вторая же — настоящей лодкой, с килем со складной мачтой и парусом, уложенным вдоль днища. Кукушонок помог мне спуститься в неё и установить корзину, предварительно забрав свой свёрток. «Обожди чуток, барышня! Сейчас вёсла принесу!» Он направился к крытому дранкой сарайчику. А когда он вернулся, лёгкая плоскодонка уже покачивалась в ярдах в семи от причала. Мою же лодочку оттащила течением ещё дальше. И расстояние быстро увеличивалось я нашарила в кошеле золотую монету и кинула ее на причал дура заорал кукушонок дурачокнутая на камне налетишь зачем ну зачем он со стуком швырнул весло на причал не обратив ни малейшего внимания на блестящий кругляш рывком содрал распоясанную рубаху и бросился в воду взметнув в фонтан брызг Поднятая им волна добежала до лодки и оттолкнула ее от берега, еще на добрые полярда. У меня ссаднило палец. Ноготь неудачно обломился у самого корня, когда я раздергивала веревку. Я сунула палец в рот. Голова кукушонка вынырнула на поверхность. «Стой!» — крикнул он, отплевываясь. «Да стой же! Дура! Я бы тебя довез! Куда хочешь довез бы!» Он грёб в мою сторону, плюя и ругаясь. Загремели доски, по причалу бежали люди. Впереди всех, отчаянно гавкая, неслась собака. Полуголый идиот отставал от неё всего на пару шагов. Я перелезла через сложенный парус на корму, к рулю. Лодочка с обманчивой неспешностью развернулась. Беспокоиться мне было не о чем. Уже начался отлив, и река освободилась. Лодку очень быстро тащила на стремнину. Поднялся ветер. Свежий ветер простора, что никогда не подлетает к берегам, потому что не любит берегов. И человечьих голосов он тоже не любит. Он комкает их, рвет в клочья и выкидывает обратно на человечью обжитую землю. Я видела, как кукушонучья голова разевает рот, как люди на причале потрясают кулаками и тоже разевают рты, как возбужденно прыгает у них под ногами собака, но ветер решительно выметал все звуки, словно мусор, на берег. Оставался только чайчий крик, да негромкий плеск воды. Будто мокрая ладонь приветливо похлопывает по мокрому плечу.